Может, следопыт он и хороший, но в бою ему не тягаться со мной, прошедшим обучение у наставников, предоставленных Дамиром. В меня он успел выстрелить три стрелы, вероятно, смог бы и больше, но неправильно выбрал место. Вначале меня закрывали от выстрелов Ставр с Витом. Крупные были мужики, а когда я разобрался с Браном и Яром, рванул к нему, уклонившись от двух стрел, третью отбил мечом. Дальше было только делом техники, связать его и начал допрос. Я довольно доходчиво объяснил ему, что он все равно мне расскажет, о чем я хочу узнать. Просто в одном случае он будет долго мучиться, во втором безпыток все рассказывает. И смерть его ждет быстрая и легкая. Сначала Млад, конечно, пытался молчать, но в конце концов сдался. Выяснилось следующее. Их команда случайно узнала, что этот город безопасен для поиска. Они сидели в таверне, когда туда зашли новички. Выпив, начали хвалиться о своем поиске. Ставр, услышав о целых домах, тут же подсел к ним, старательно спаивая их. Они все и рассказали ему. После выхода из таверны новичков потихоньку прирезали, а их тела вывезли из города. Начали ходить в поиск сюда. Пару раз чудом остались в живых. Поняли, что нужно лучшее снаряжение, всем иметь амулеты. В команду искали мага, но нечем было ему платить. Ставр предложил взять в долю заместителя мэра. За 20% от будущих находок тот выделил им денег на снаряжение. После одного из походов, Вит, сидя в таверне за столом с командой Выгжи, ляпнул о поиске в Дубраве. Выгжа, хоть и был сильно пьян, запомнил разговор и в следующий выход пошел сюда сам. Вит в один из выходов нашел амулет. Знакомый маг потом рассказал, что это амулет-ключ от домов магов, и его только надо зарядить. С помощью амулета смогли открыть два дома. Ставар решил, чтобы меньше делиться с помощником мэра, часть находок и амулет оставить в доме. А Яр спустился в слуховое окно на крыше. «Как мы потом выяснили, ваша команда нашла наши находки и амулет». Ставр, когда узнал, у кого теперь амулет, рассверепел и принял решение покончить с поисковиками, ходившими в Дубраву. Лучник рассказал, где установлены ловушки и самострелы на дороге в Багр. «Зятя своего, Витима, Ставр не предупреждал». Дочь настропалил, что молодоженам надо устроить медовый месяц. Денег им подкинул. Вот тот и не пошел в поиск. Жалко Ставру стало дочку, а то только вышла замуж и тут же стала бы вдовой. Больше ничего интересного млад не рассказал, и я сдержал свое обещание о быстрой и легкой смерти. Подал импульс, чем остановил его сердце. Бажен, обыщи их, хабар собери, сейчас перенесем все тела в одно место и сожжем. Не будем приучать хищников к людоедству что и проделали, после чего добрались до лагеря Ставра. Похоже, их команда успела пройтись по Дубраве, пока Дамир не закрыл вход в город. Бажен разделил все, что нашел на убитых и в их лагере на две части. Получилась солидная куча на каждого. Тут золото, амулеты, оружие. Сказал ему, что приметное оружие пусть не берет, кто-нибудь может опознать, потом греха не оберешься. «Мне тут подумалось...» В книгах пишут, что после первого убийства люди в большинстве своем неважно себя чувствуют. Но или это все брехня, или я отношусь к той части людей, которым это все фиолетово. Хотя, когда проходил обучение у наставников Дамира, там приходилось наносить смертельные удары, да и получать. Видимо, из-за этого изменилась моя нервная система, более гибкая стала, как само тело. «Бажен, сейчас возвращаемся в город». Поедим, сходим на охоту и будем готовиться завтра выехать в багр. А произошедшем у нас с командой Ставра забудь. Считай, что этого не было. Как видишь, я оказался прав в своих предположениях об этой команде. Я бы ни за что на Ставра не подумал, что он на такое способен. Значит, плохо разбираюсь в людях. Вернулись в дом, умылись на скорую руку, приготовили обед, накормили щенков, сами поели. И тут прибежала Лесси. «Лесси, завтра мы отправляемся в Багар. Сегодня хотел сходить вместе с тобой на охоту. Нам немного надо мяса с собой, а остальное вам. Команда ведь сама видела, быстрее охотится. Пока щенки подрастут, тяжело ей будет без самца. Босса я оставлю с ней, не знаю ситуацию в багре. Ворхов боятся, но пока босс маленький, доверчивый. Не хочу, чтобы он пострадал. Охота прошла замечательно. Только успели занять место в засаде, волчица уже выгнала на нас оленя. Дольше шкуру снимали, чем ждали. Придя с охоты, напарник занялся изготовлением коптильни. Решили накоптить с собой мясо. Ну а я с Лесси сходил, посмотрел, куда ворхи собрались перебраться после нашего ухода. Это их старое логово, устроенное в подвале дома с отдельным входом. В двери имелось приличное отверстие, через которое ворхи и попадали в подвал. Непонятно, чем отверстие пробили, если фаерболом должны были остаться горелые края. В принципе, неплохое помещение буду спокоен за ворхов тем более защита города работает никто из хищников к ним не попадет нужно пойти почистить оружие сегодня пришлось немного пострелять в казарму еще надо сходить дамир обещал выдать карту всех населенных пунктов на континенте нотари он один до начала последней войны с Альвами. сравнить ее со схемой нарисованной баженом может придется внести коррективы по пути нашего следования в багр решили пойти спать пораньше но мне не спалось Взял книгу по магии, выданную Бартом, и там попалось описание одного умения – локатора. Называлось оно по-другому, но близкое мне понятие с земли – локатор. Вот я его так и назвал. Полезное умение, однозначно пригодится для путешествий, да и в городе лишним не будет. Поначалу не получалось, несколько раз пришлось перечитывать описание его исполнения. Там определенным образом нужно настроиться. Когда увидел красные точки в доме, не сразу понял, что это Ворхи и Бажен. Утром позавтракали, перенесли в логово Ворхов замороженное мясо, попрощались с ними. Босс прыгал вокруг меня, чтобы взял его с собой, пока мамаша не рыкнула на него, отчего он сразу притих. Откорректировали наш путь, все же едем на велосипедах. Решили, если не будет больших проблем, за день проезжать как можно больше. Готовить есть только вечером. В обед можно просто перекусить, термосы есть у обоих. Когда первый раз остановились на ночлег, напарник просиял, сказав, что за день мы проехали три дневных перехода до Багра. А если бы не пришлось обходить несколько раз каменные завалы, то проехали бы и четыре. Расспрашивая Бажена о дорогах, узнал, почему в поиск не отправляются на лошадях. Делали такие попытки, но к концу поиска ни одной лошади в живых не оставалось. Ночью, как не охраняя их, хоть одну хищники да утащат. Так что выходило, кто уходил в поиск на лошадях, еще оставался должен, если брал в долг лошадь для похода. Поужинав, я сразу завалился спать. Первым сторожить взялся напарник. В оговоренное время он разбудил меня. «Егор, вставай, а я спать!» Подкинул в огонь дров, решил почитать книгу. И тут в голове раздался голос. «Здравствуй, истинный!» Я сразу врубил локатор. «Пять красных пятен!» «Здравствуй!» покажись кто пришел знакомиться к свету костра шагнул парт благодамир ранее продемонстрировал мне его изображение так что тут я не ошибся покрупнее ворхов будет сказал бы пума но намного больше как твое имя парт у меня нет имени я один из старейшин пардов буду звать тебя старый сказал я подходя к нему и тут мне в ноги чуть не сбив меня врезался котенок ростом чуть выше моего колена «И мне да имя!» «Во, Шустрый!» «Мне истинный дал имя!» «Шустрый!» — пропищал котенок. «Откуда ты обо мне узнал?» — поинтересовался я у Парда. Самка Ворха встретила сегодня наших охотников и рассказала, что истинный помог ей и ушел в этом направлении. «Знаю, что раньше Парды жили в городах. От меня что хотите?» «Возьми себе, Парда. Мы помним, как хорошо нам было с истинными». Как вы можете помнить, на планете давно не бывали истинные. В нас заложено, что при достижении возраста юности всплывает глубинная память. Я с радостью взял бы, но пока мало знаю, что творится на планете и в городе Багре. Не могу рисковать жизнью Парда. Давай вернемся к этому позже. Ворха с собой тоже не взял по этой причине. Мы тебя проводим до да Багра. Хорошо, только моего напарника не пугайте. Постараемся, чтобы он нас не увидел, пока сам нас не позовешь. Пардов много осталось? Сколько у тебя их в стае? Сколько всего живет пардов на планете, точно не знаю. У нас в стае 18 взрослых и 8 котят. Так у вас должна быть приличная охотничья площадь, иначе с голоду помрете. Сейчас мы в середине наших угодий. Соответственно, отсюда в каждую сторону другие стаи находятся на дальность Зова. Что за Зов еще? Это расстояние, на которое распространяется наша мысль-речь, как до Дубравы. Нехилая такая территория. До каждой стаи порядка 40 тысяч километров. Если у какой-то стаи мало пищи, она подает зов-запрос, у кого можно поохотиться и переходит на другую территорию. Мы не воюем друг с другом. Если требуется помощь, по возможности всегда будет оказано. Пока разговаривали с пардом, наступил рассвет. «Будем прощаться». «Думаю, еще увидимся». К нам подбежали два котенка, чуть опять не сбив меня с ног. «Истинный? Дай ей тоже имя, а то сама не попросит. Раз она твоя подруга шустрый, звать ее тогда Венди». Мне показалось, или на самом деле старый улыбнулся. Парды быстро и бесшумно исчезли из поля моего зрения. Парды более разговорчивы, чем в Орхе. или, может, Лесси молчу сама по себе. «Бажен, просыпайся, перекусим и поедем». Едем второй день. Интересно, сколько времени прошло с момента строительства дороги. В основном полотно целое, есть места с каменными завалами или деревья упали, то ли от старости, то ли их повалило в бурю. Уверен, расчисти дорогу и она будет как новая. Раз краем глаза заметил на холме пардов, как и обещали сопровождают нас. К вечеру докатили до реки, что самое интересное, мост через реку оказался цел. Попытался посмотреть на мост магическим взглядом, как мне показывал Барт. Так он весь оказался в заклинаниях. Ну и, как я понимаю, в него встроены артефакты, и все переплетено. Умели строить, ничего не скажешь. Река хоть и не такая широкая, но все равно мост длиной порядка 70 метров. Бажен про этот мост и не знал. По дороге в Дубраву реку переходили вброд. Мы же немного поменяли маршрут. Я его подкорректировал по данной Дамиром карте. Переехали мост и недалеко от него в рощице решили остановиться на ночлег. Но раз река под боком, схожу на рыбалку, люблю посидеть на берегу с удочкой. А уж при том клеве, что здесь, тем более. Накопав червей, благо их около воды много, приступил к занимательному процессу ловли рыбы. В течение пяти минут выловил шесть стерлядок. Вроде хватит, но нравится мне сам процесс ловли. Душой отдыхаю при этом. Отнес рыбу напарнику, чтобы готовил. А сам решил еще поудить. Поймал карпа, отцепил с крючка да отпустил в воду. «Зачем отпустил? Меня лучше угости рыбой». Оборачиваюсь, позади меня в метрах пяти стоит парт. Бесшумно подошел, расслабился я совсем. «Как ты здесь оказался и как имя твое? Старый нас послал тебя сопровождать. Имени нет, я охотник в стае. Значит имя тебе Хантер». Скормил с десяток следующих выловленных рыбин Парду. «А мою самку не угостишь рыбкой?» Зави свою Диану». Не заметил, как появилась самка Хантера. «Даже немного больше, чем он. Красавица!» «Угощайся, Диана!» Ела она не так, как ее самец. Тот сметал рыбу, как пылесос. Она же, видно было, получает удовольствие от поедания рыбы. Чистая аристократка. «Сколько нас сопровождает Пардов? Вы двое?» «Нет, нас две пары. Пару рыбин захватите им». «Угостите их от меня». Пока я общался с пардами и кормил их, напарник уже приготовил рыбу, и за ужином я спросил. «Бажен, а ворота в Багре закрывают? И если закрывают, то во сколько?» «Закрывают в девять часов вечера и открывают в шесть утра». «К чему этот вопрос?» «Нам остался день пути. Не доезжая гордо, переночуем, а утром, как ворота откроют, войдем в город». «Именно войдем, а не въедем, чтобы меньше привлекать внимания». Мы, конечно, можем постараться успеть до закрытия ворот, но если будем торопиться, то как раз обратим на себя внимание, и к тому же можем просмотреть возможное нападение на нас. Все это так, но нас только двое, и вблизи города могут напасть. Как могу предположить, нападают из засады днем или вечером, а вечером не думаю, что будут желающие на нас напасть. Утром же подъедем к городу, но на такое расстояние, чтобы нас не было видно, сложим велосипеды и пойдем в город. Не понял, почему вечером на нас не будут нападать? Так и сегодня ночью караулить не надо будет. Хотя сигналку можешь поставить, на всякий случай. За нами присмотрят. Хантер, присмотришь? А утром я снова наловлю вам рыбы. Конечно, посторожим вас. Бажен, не забивай себе голову, ложимся спать. Проснувшись, я пошел на реку, умылся и надергал полтора десятка рыбин. Попалась стерлить, карп, голец, форель. Позвал пардов. «Хантер, бегите ко мне, еще рыбкой угощу». Через пару минут появилась четверка пардов. Знакомые уже мне Хантер с Дианой и другая пара, которая попросила. «Дай нам имена. Твое имя Бен, а подруги Багира. Что не едим, угощайтесь, еще наловлю». Натария и рыба непуганная, клев сумасшедший. «Только закинул удочку, тут же поклевка». Будто в воде сидит аквалангист и на крючок рыбу цепляет. «Парды осторожны». Двое едят, двое периметр контролируют. Хрустнула ветка, оборачиваюсь, около дерева стоит бледный напарник. Боится пошевелиться, а в паре метров от него Бен с Багирой. Бажен, что застыл? Это те, кто нас ночью охранял. Егор, пойдем завтракать, да поехали. Парды поблагодарили меня за рыбу, и я пошел завтракать. Пока ели, Бажен поглядывал на меня. Не утерпел, спросил. Это ведь парды? Как они тебя не тронули? Ты же сам видел, рыбу они тоже любят. Около Багра нас они также посторожат. Тогда понятно, почему на нас около Багра никто не нападает. С Пардами боятся связываться. Давно заметили, виновник гибели Парда долго не живет. Магия на них не действует, а с мечом или луком против них это то же самое, как против ветра писать. Собираемся и в путь. Через день будешь дома. Дорога оказалась сложнее, чем в прошлые дни. Пару подъемов были ну очень затяжными. Пришлось даже везти велосипед в гору руками. Нагружены мы довольно прилично. Рюкзак плюс оружие. И если бы и захотели, все равно не успели бы в багар до закрытия ворот. А остановились на ночлег около родника в дубовой роще. Похоже, кого-то спугнули, если не мы, то парды. Приготовлены дрова для костра, места срезов свежие. До города, как сказал напарник, осталось приблизительно половина дневного перехода. Прикинул по карте. Да, километров 15. Во сюрприз, Бен принес нам подсвинка. Истинный. «Прими от нас!» «Спасибо! Посмотрите вокруг, нет ли случайно кого!» Мне показалось, или действительно парт смеялся. Хантер с Дианой уже осмотрели местность, и люди, что были рядом, к городу убежали. «Завтра проследите за нами, но так, чтобы со стен вас не увидели!» «Егор, зачем нам столько мяса? Завтра в городе будем!» «Бажен, на первые дни приютишь меня у себя?» «Обижаешь! Вообще живи у меня!» «Сейчас разделаем под свинка, мясо в мешки сложим!» «Думаешь, не унесем? Так своя ноша не тянет. Давай меньше слов, больше дела». Заварили чай, поджарили свежатины с диким луком. Недалеко от родника целая плантация, будто специально посадили. Лепешки у нас еще оставались, так что неплохо поели, вымыли посуду и завалились спать. Благо есть кому караулить. Проснулся я, когда только начало расцветать. Умылся, забрякал посудой и тут же проснулся напарник. «Ну что, Бажен, позавтракаем, уберем за собой и в последний рывок к Багру. На велосипеде насколько близко к городу можно подъехать, чтобы нас не увидели?» «Тысячу шагов где-то так. Не доехали до города приблизительно с километр. Сложили велосипеды, накинули сверху плащ, чтобы они не светились. Ворота в город еще не открыли. Но, как сказал напарник, пока дойдем, их уже откроют. Желающие войти стоят у ворот. Это их, похоже, парды напугали». Пока до ворот дошли, действительно, они уже минут десять как были открыты. Один из стражников, что постарше, поздоровался с Баженом. Тот у него поинтересовался. «Руф, что это сегодня до открытия ворот? Перед нами настоящее столпотворение было. Не помню, чтобы так рано около них народ толпился». Тот рассмеялся и ответил. «Вчера поздно вечером, уже после закрытия ворот, прибежала несколько команд искателей. Попросили открыть ворота. Типа за ними парды гонятся». «Ну кто им откроет? Дураков нет. Накажут так, мало не покажется. Бесплатно год работать ни у кого из стражников нет желания. А вас, парды, не гоняли случаем?» Бажен отрицательно помотал головой. «Бажен, мой совет. Запомни команды искателей, которые прибежали от пардов. Скорее всего, промышляют нападениями на поисковиков. Если надумаешь собирать команду, из них никого не бери. Лучше перестраховаться, чем получить нож в спину». Потихоньку переговариваясь, с напарником дошли до его дома, точнее усадьба, огороженной высоким кирпичным забором. Бажен постучал в ворота, через минуту нам открыл крепкий мужчина. «Здравствуй, Бажен! С возвращением тебя!» «Здравствуй, Гордей! Затопи нам баню!» Из дома выбежала молодая девушка, одетая в светлое длинное платье, и с криком «Папа!» бросилась к напарнику. «Егор, познакомься! Моя дочь Яна!» «Доченька, проведи Егора в гостевую комнату!» «Яна, а кто у вас приготовлением пищи занимается?» «Лина, жена Гордея. Она наша домработница. Готовит так, что пальчики оближешь. Веди вначале на кухню. Надо ей мясо отдать». Пришли на кухню, и Яна, влетев туда, сразу поинтересовалась. «Лина, что вкусного будет на обед?» Папа вернулся из поиска. егаза в обед все узнаешь». Лина, приятная с виду женщина, лет 35, средней комплекции... Передал ей мясо со словами, мол, поросенок бегал еще вчера вечером. В гостевой комнате находилась большая кровать, шкаф, встроенный в стену, пара кресел. Окно выходит в небольшой сад. Примерно через час за мной зашел Бажен, приглашая в баню. Напарились, класс. Баня – это вообще вещь. Сидим с напарником в беседке, распиваем чай. Он предложил вина, но я отказался. «Егор, что планируешь делать?» Вначале хотел просто посмотреть на жизнь в Багре, но было время подумать и сейчас хотел бы поступить в магическую академию, хотя бы с год поучиться, но есть закавыка, меня дома потеряют. Как я понимаю, учебный год начнется через неделю, а каникулы в академии бывают? И если бывают, сколько длятся? Четыре месяца учебы, потом месяц каникул, опять четыре месяца учебы, в учебном году два семестра. Это хорошо, за месяц можно туда и обратно сгонять. А что для сдачи экзамена нужно? И где живут студенты? Проверят твои магические способности и надо оплатить учебу. У тебя все это имеется. Все студенты живут на территории магической академии. Иногда успевающим студентам в выходной дают увольнительную в город. Если еще какие вопросы по академии есть у тебя, спросишь у Вилены, она декан целительского факультета. Все расскажет тебе лучше меня. Сам-то чем займешься? Продам хабар, долю города и мало отдам их семьям. Мы с ними вместе долго в одной команде пробыли. Дальше посмотрю, может попробую собрать новую команду. Но сначала отдохну. Еще надо проставиться в таверне. После поиска команда проставляется в таверне у старика. Традиция такая. Сходишь со мной? Сходить не вопрос. Расскажи о ваших законах. Или где их можно прочитать. А то что-то не так сделаю, скажу или в морду кому дам. Знать надо, что за это бывает. Дам почитать свод законов. В таверне могут на дуэль вызвать. Если перстня мага нет, тогда мечи. Дуэли бывают до смерти или до первой крови. Тем более законы надо знать. Поможешь мне в продаже хабара? Плюс брал для продажи биноклей, специи. В таверне хозяину можешь предложить специи. О биноклях я переговорю. Пока сидели с Баженом, что-то захотелось пельменей. Зашел на кухню, переговорил с Линой. О пельменях не слышала. «Расскажи или лучше покажи, как готовить. Сделаю». Рассказал, как готовить фарш, тесто. «Будет это готово, позови. Покажу, как лепить пельмени. Можешь минут через 20 приходить». «Действительно, через 20 минут мы уже лепили пельмени. У Лины ловко получалось. Сказал, что если много настряпать, их можно заморозить. Главное, варятся быстро. И если нет времени, а нужно накормить, самое то, вкусно и сытно». Потом объяснил, как готовить манты. Лина поблагодарила за рецепты, в багре мало что нового появляется из блюд. Почитал местные законы, их на самом деле не так уж много. Вывел их суть. Не ищи ссоры с сильным магом, если ты слабый маг, или с сильным мечником. Можно нарваться на бой до смерти. Если он не согласится тебя простить, будя и попросишь прощения. Здесь плохо быть слабым и бедным, хотя и у нас бедным фигово живется. На обед меня позвала Яна. Когда я вошел в столовую, Бажен познакомил меня со своей женой Веленой и сыном Миланом. Вилена высокая импозантная шатенка лет 30, но магистр-целитель и не может выглядеть плохо. Милан – вылитая копия Бажена, только моложе и уже в плечах. Лина расстаралась. На первое – суп-пюре. Супы типа наших борща или лещей они не готовят. На второе – капуста с мясом. Отварила пельмени. Из напитков был компот из винограда и море всевозможной выпечки. «Бажен у меня на земле пельмени пробовал, но то были магазинные, и я сказал ему, попробуй, оцени». И он оценил, оставил капусту, перейдя на пельмени. Его домашние тоже одобрили их вкус. Пообедав, перебрались в гостиную, чтобы немного пообщаться, как выразилась Велена. Милан с Яной поднялись в свои комнаты. «Егор, муж сказал, что ты хочешь поступить в академию и поучиться для начала год». «Почему только год? Полное обучение ведь пять лет». На каком факультете хотел бы учиться? О твоем возрасте Бажен мне сказал, не поздновато ли учиться? В академии старшекурсники часто задирают первокурсников, заставляют делать какие-нибудь задания за себя. Преподаватели на это не обращают внимания, считается, так вырабатывается навык командования и подчинения. После последних слов Бажен захохотал. Вилена, кто к Егору пристанет, думаю, в лучшем случае синяками отделается. Или тебе придется им кости сращивать. Магические дуэли с первокурсниками запрещены. Ректор может разрешить только бой на мечах, а это смерть его противнику. Год для того, чтобы оценить качество преподавания. Если устроит, продолжу обучение. Факультет артефакторский. Ко всему, я же не с этой планеты. Вилена, поэтому попрошу все сказанное сохранить в тайне. Хорошо. Никому не буду говорить, что ты с другой планеты. В академии учатся только живущие в Багре? Да, и еще один вопрос. В академии имеется униформа или можно ходить в своей одежде? Большинство студентов, конечно, из Багра. Столица как-никак. Но есть выходцы из небольших сел, деревень. Форма есть и ходить в своей одежде нежелательно. Если хочешь учиться в академии, тебе надо прямо завтра пройти проверку магических способностей и оплатить учебу. Послезавтра уже должны закрыть списки поступающих в Академию. Студенты живут в общежитии, женском и мужском? Или есть еще какие-нибудь варианты? Ты прав, одно общежитие мужское, другое женское. Но есть несколько двухэтажных домов на четыре комнаты. Один дом вроде свободен, проживание в таком доме стоит 20 золотых в год. В точно таких домах живут преподаватели на территории Академии. Если нет желания питаться в столовой... Можно готовить на кухне в доме, но о доставке продуктов нужно договариваться. Первокурсникам редко дают увольнительную, так что если не передумал учиться в академии и хочешь жить не в общежитии, готовь 220 золотых. Ещё небольшой совет, когда оплатишь проживание, пройди выбери себе комнату в доме, проверь мебель и если тебе там что-то не понравится, найди на складе Армуса, Попроси заменить, что тебе не подходит, только дай золотой. А если добавишь еще бутылочку хорошего вина, не будешь знать у него отказа. Через него можешь договориться о доставке продуктов. Также внимательно прочитай правила Академии. Многие в начале обучения влипают в истории, за которые следует наказание. Спасибо, Велена. За советы вдвойне спасибо. Это тебе спасибо за мужа. Он рассказал, что тебе обязан жизнью. Все не рассказывает, но понимаю, не так просто прошел их поиск, раз такой сильный маг, как Горан, погиб. Да и Мал входил в десятку лучших мечников Багра. «Ты сильно мужа не пытай, он не все может рассказывать. У нас с ним имеется договоренность. Если что-то хочешь узнать обо мне, спроси напрямую, смогу отвечу. Но прошу не распространяться об этом. Не была бы женой Бажена, не стал бы вообще говорить. Видишь, твой муж кивает, что я не обманываю». «Велена, он не только мне жизнь спас, когда я пострадал, но и после моего выздоровления помог добраться до города. Один я до Багра живым не добрался бы». В Егоре таится много сюрпризов, хороших для друзей и неприятных для его врагов. «Кстати, Егор, дочь увидела велосипед, загорелась научиться ездить на нем. Сколько я должен за него и за снаряжение?» «Напарник, какие деньги? Велосипед и снаряжение – это твое. Что хочешь, то с ним и делай». «Бажен, я видела Яну сидящей на велосипеде. Неприлично ноги оголяются в платье. Пусть наденет юбку, брюки, делов то. Велена заинтересованно посмотрела на меня. Что такое юбка, брюки? Егор, расскажи, или лучше нарисуй. Я не художник модельер но принцип, думаю, смогу передать. Схематически я стал набрасывать образец этой женской одежды. Велена при этом задавала наводящие вопросы. Любопытно, что получится. Интересная одежда. У меня есть мастерица, которая с пошивом этого, надеюсь, справится. «Велена, можно задать личный вопрос?» Она кивнула. «Почему у вас только двое детей? Вы же по магическим понятиям еще молоды, здоровьем не обижены». «Вначале, после рождения дочери, не хватало денег, а сейчас работа деканом съедает много времени, а бросать ее не хочу». Предлагала Бажену привести в дом вторую жену. Но он не хочет. Со временем согласится, куда он денется. Смеясь, произнесла Велена. А сколько можно иметь жен? И что есть подходящая кандидатура? Ведь она должна нравиться не только Бажену, но и тебе. Не знаю никого, кто имеет больше трех жен. Где две жены? Таких большинство семей в Багре. Женщин ведь на планете в два раза больше, чем мужчин. Насчет того, чтобы мне понравиться, ничего не могу сказать. А вот чтобы поладили, это да. Но после того, как я стала работать деканом, думаю, смогу найти точки соприкосновения с большинством женщин желающих стать еще одной женой Бажена, можно сходу найти десяток. У нас большой хороший дом. Муж и я имеем неплохой доход для Багра. Может и решусь родить еще ребенка. Но если будет еще одна жена, которая будет кормить, ходить за нашими детьми... Работа в академии мне нравится. И говорю же, я не хочу ее бросать. Да, Бажен, а можно на меня заказать обувь и местную одежду, чтобы не очень выделялся? «Давай сейчас прогуляемся, недалеко живет хороший мастер-обувник. Рядом с его мастерской подберем тебе и одежду». Действительно, недалеко в десяти минутах ходьбы находилась мастерская по пошиву обуви. Над дверями на цепях висит сапог, вырезанный из дерева. Заходим, при этом на двери звякнул колокольчик, и из-за прилавка показался невысокий мужчина, поздоровавшийся с напарником. «Здравствуй, Бажен, обувь моя понадобилась. Егору вот надо пошить». «И что ты, Егор, хочешь из обуви, чтобы я сшил?» Внимательно глядя на меня, спросил мастер. Я указал ему на свои ботинки. Что-нибудь вроде этого. Обумник попросил снять один ботинок, внимательно осмотрел и сказал, «Точно такие не обещаю, но очень похожие сделаю за две недели. С вас четыре золотых. Две недели долго, максимум три дня. Я же обувь не пеку, надо докупить материалы». Понимаю, мастер просто набивает цену. Деньги у меня есть, так что произношу. Восемь золотых и ботинки шьешь за три дня. Умеешь уговаривать, Егор. Золотые на стол и попросил, чтобы я снял второй ботинок. Записал размеры и зарисовал модель. Возьми у меня тапочки. Десять серебряных. Уговорил, купил тапочки. Выходим от обувщика. Куда теперь Бажен? Через дорогу дом видишь? На крыше флюгер в виде ножниц. Нам туда. Купи для начала две-три рубахи, пару брюк, куртку. Потом сам сориентируешься. Заходим в швейную мастерскую, похоже она специализируется на мужских вещах. Стоит пара манекенов с одетыми на них рубашкой и брюками. К нам подходит мужчина, в руках у него что-то типа метра. Что желаете из готового или будете шить? Нужны пара рубашек, пара брюк и куртка. Для начала из готового. Может сможем подобрать на меня, если нет, то подогнать под мой размер. За ваши деньги любой каприз. И стал измерять меня. Застряли в этой мастерской мы на два часа. Пока подобрали мой размер, расцветку, пока подшивали, ушивали. После этого очередные примерки. Пока объяснил, какие мне нужны карманы и где. Мастер меня достал, карманы у нас, мол, не принято шить, это некрасиво. Бажен стоял в стороне и похихикивал. Потом сказал мне, после тебя мне не трудно будет мастера убедить сделать карманы на одежде. Договорились, что завтра после обеда все, что я заказал, доставят в дом Бажена. Обошлось все это в три с половиной золотых. Никогда не любил ходить по магазинам по продаже одежды, и в этом мире у меня тоже аллергия на это начинает вырабатываться. Бажен, пойдем домой, а то еще немного, и я начну на людей кидаться. Он хохочет. Да я и сам не любитель таких развлечений, но ты сейчас проторил дорожку, мне легче будет. Поторопился я, надо на завтрашний день купить бутылку хорошего вина для взятки Каптенармусу. Знаю, где склад торговца с вином, оптом. Дешевым вином не занимается, там сам будешь договариваться о покупке. У меня с ним отношения не сложились. Какие цены на вино в Багре? Не хочется переплачивать. В тавернах хорошее вино стоит от одного золотого и выше. Когда я зашел на склад, закупался какой-то оптовик, и я услышал, как они торговались. Ко мне подошел приказчик. Что желаете приобрести? Мне пять бутылок такого же вина, что сейчас отгрузили предыдущему покупателю». Приказчик начал отнекиваться, мол, по такому количеству не продаем. Но когда я предложил ему продать по золотому за бутылку, а в расход в книге внести по 80 серебряных, тут же согласился. Никакой разницы, что на земле, что на тарии, люди не забывают о своем кармане. Он вынес мне пять бутылок вина со словами «Заходите к нам еще! Обязательно!». На другой день после завтрака Велена предложила составить компанию по пути в магическую академию. Ей на работу, ну а я пройду процедуры приема. Не торопясь переговариваясь, дошли до входа. Сегодня на приеме магистр Брик с боевого факультета. Брик, к тебе будущий студент. Проходите, молодой человек. Видите шар на столе? Возьмитесь за него руками и, если можете, подайте энергию на шар. Ладно, подам немного. В шаре появилась зеленая, синяя, красная и поменьше черная полоски. Универсал? Хорошо. Заполни формуляр с этим молодым человеком, подпишу его и дальше пойдешь в административное здание, в канцелярию оформляться. На какой факультет думаешь поступать? Артефакторский. Я с молодым парнем заполнили формуляр, точнее заполнял он с моих ответов. Магистр подписал его и я пошел в канцелярию. На заполнении формуляров, как я понял из объяснений Вилены, как правило сидят студенты с последнего или предпоследнего курсов. Те, у кого еще не сданы все экзамены. Чаще, конечно, этим занимаются те, кто напросился на дополнительные занятия к преподавателю. Добравшись до канцелярии, отдал бумагу серьезной даме, сидящей там за столом. Она начала заполнять договор на обучение. Я решил назваться здесь под фамилией Барс. «Так, Егор Барс, оплачивать за какой период будешь? Год или пять лет?» «Пока за один год, плюс проживание не в общежитии, а в доме. Как я знаю, есть такой вариант». Дама с удивлением посмотрела на меня. С тебя тогда к оплате 220 золотых. Читай договор. Если прочитал и согласен, подпиши. Один экземпляр твой. Вот ключ от дома, от комнат ключи в дверях. Выбери себе комнату и можешь заселяться. Также держи карту территории академии. Смотри, вот этот дом твой. И памятку правил магической академии. Да, чуть не забыл о значке первокурсника. Войдя в дом для проживания, прошел по всем комнатам. Понравилась одна на втором этаже. Во-первых, она походила на небольшую двухкомнатную квартиру, только без кухни. Есть санузел и душевая. Во-вторых, в других комнатах санузла и душевой не было. Эти удобства были общими на первом этаже. Да и теперь моя комната была самая большая. При входе в комнату холл, где стоят два кресла, книжный шкаф, стол и небольшой диван. В самой комнате большая кровать. Я даже сказал бы самый настоящий траходром. Шкаф и сейф, правда, закрытый. Начинаем все проверять на целостность. В санузле и душевой все в превосходном работоспособном состоянии. Кровать классная, постельное белье, конечно, понадобится. Шкаф тоже в порядке. А сейфе непонятно, нужны ключи и коды. Кресло с диваном желательно заменить. Такое впечатление их периодически испытывали на прочность. А что творится на общей кухне? Маловато посуды и чайник со стульями тоже нужно бы заменить. Ну что ж, пойду знакомиться с каптерщиком или Армусом. Смысл один. «Велена, безусловно, права. С ним надо дружить». «Придя на склад, поздоровался. Спросил, где можно найти капитана Армуса». «И тебе здорово. Что хотел?» а Ответил мне крепкий мужчина, чуть ниже меня ростом. «Но улыбочка такая ехидная. Жучила, похоже, еще тот». «Поступил в академию. Заселили в дом. Показываю на карте. Надо поменять». «И начинаю перечислять, что хотел заменить, что добавить. И с сейфом желательно тоже разобраться». Мужик при этом смотрел на меня с таким скучающим видом, типа «Мили и Меля, все равно порожняк». И тут я двигаю ему золотой со словами. Это компенсация за потраченное время на устранение недостатков. «Как звать тебя, молодой?» «Меня Глеб. Сейчас парни заменят. Пойдем, выберешь все сам». «Ключи от сейфа, вот, держи. Инструкция с кодами». «Я Егор. Глеб, есть к вам небольшой разговор?» «Ну, пойдем в кабинет, коль не шутишь». «Садись. Чай будешь?» Не откажусь. И достаю бутылку, протягиваю. Берет ее, рассматривает. Спасибо, уважил. Так что ты еще хотел? В доме есть своя кухня, и чтобы готовить самим, нужны продукты. Ведь не всегда будет желание идти в столовую, а первокурсников редко выпускают в город. А через тебя, Глеб, как я понимаю, можно заказать продукты с доставкой. Верно соображаешь, но мой интерес в этом какой. И делает при этом всем знакомые движения пальцами. Прямой. Я же не прошу поставлять продукты по оптовым ценам. Меня вполне устроит розничная цена. Разница твой интерес. Если что-то не так сказал, поправь меня. Договорились. Если что надо, подходи. Погоди, еще вспомнил. А нельзя ли у меня в комнате дверь поменять? Какая-то она хлипкая. На складе имеются хорошие двери. Для хорошего человека не жалко. Смеется. Дошел до дома, следом за мной пришли работники склада. Быстро все заменили. Пока я ходил по складу, решил заменить и шторы у себя в комнате и на кухне. А то дешевенькие какие-то, затертые были. На кухне занавеска вообще такая была, будто они ее руки вытирали вместо полотенца. С новыми шторами даже облик комнат изменился, стиль прорисовываться начал. Дверь в комнату поставили действительно классную, не только по виду, но и по содержанию. Как рассказали помощники коптерщика, она изготовлена из дуба с магическим уплотнением древесины. По прочности сравнима с остальной дверью. Конечно, не как в банке, но все же. Мне Барт показал, как проводить усиление прочности вещей, вот и поработаю еще немного над дверью и косяком, лишним не будет. Ловушку еще не помешает поставить от желающих побывать в моей комнате без меня. Неплохую магическую книгу Барт мне подарил. Но с ней не все так просто. Первые заклинания прочитал разобрался, а вот дальше пошла фигня такая, что пока заклинания не выучишь и не научишься им пользоваться, следующее заклинание не открывается. «Пора домой», — обещал напарнику сходить с ним в таверну. Когда собирались в таверну, Бажен мне сказал, «Захвати с собой мечи и не забудь надеть амулеты. Что-то неспокойно у меня на душе». Если можно было бы не ходить, не пошли бы. Но я уже предупредил, что буду сегодня в таверне. Не прийти нельзя, неправильно поймут. Специи захвати, со стариком познакомлю. Но о цене сам с ним договаривайся. И возьми один бинокль, его же предложу. Открыв тяжелую дубовую дверь, украшенную стильными узорами, мы с Баженом попали в зал таверны. Серый каменный пол, красные кирпичные стены с небольшими окнами. Около входа сидит здоровый высокий мужик, видимо вышибала. По центру зала возвышаются две каменные колонны, удерживающие конструкцию потолка первого этажа. С обеих сторон от них расположены столы. Ближе к колоннам стоят длинные столы с длинными скамьями. Вдоль стены по углам столы поменьше. Зал почти заполнен, и мы, поздоровавшись сразу со всеми, направились к барной стойке, находящейся слева от входа. За стойкой стоит хозяин таверны, его зовут Старик. Среднего роста, коренастый, с крупными суровыми чертами лица, кустистыми бровями, небольшой густой седой бородой и шикарными усами. «Здравствуй, Старик! Познакомься, это Егор. У него к тебе есть предложение. Вот пять золотых, за мой счет всем пиво, согласно традиции после возвращения из поиска. Если мало будет, потом доплачу». «Егор, я с выкжей посижу. Ты к нам потом подходи». «Вот, посмотри, что я хочу предложить». Достал я стеклянные баночки с черным и красным перцем, гвоздикой, и лавровым листом, базиликом и карри. «Что это такое?» Смотрит на меня оценивающе. «Специи, пряности и называю что есть что». «Позови повара, он своим опытным глазом оценит. Или, может, ты сам в этом специалист?» Старик подошел к двери за стойкой и кликнул повара, невысокого пухлого мужчину, попросил его оценить. Тот довольно быстро все проверил, сказал одно слово «бери» и вернулся на кухню. Меня Лина просветила о стоимости специй, так что у нас с хозяином таверны завязался торг. Но я при этом не забывал поглядывать в зал, где три молодые симпатичные служанки разносили напитки и еду. Сошлись, что за все, что у меня было с собой, старик платит мне 30 золотых. Немного специй я оставил Лине, за что она меня благодарила, немного оставил себе, если буду готовить в академии. Остальное продал старику. Шикарный навар. После сделки мы еще тихо пообщались с хозяином таверны. Могу предложить тебе пару рецептов блюд, но, конечно, не просто так. Давай завтра об этом поговорим. С утра приходи, пока народа не будет, и обсудим это. А надо будет где-то жить, давай ко мне в таверну. Второй и третий этажи отданы под комнаты для постояльцев. Спасибо, буду иметь в виду. Не нравится мне что-то обстановка в зале». «Прав, напарник, ощущение какого-то психологического давления». На стол, где сидит Бажен, нехорошо как-то посматривают из-за стола, стоящего в правом дальнем углу. Вот один из сидящих за ним встал, держа в руке кружку с пивом, и двинулся в сторону моего напарника. Ох, не нравится мне, как он усмехается. Я попрощался со стариком и быстро направился к Бажену. Успел вовремя. Подошедший уже замахнулся, чтобы ударить моего напарника по голове кружкой но я успел перехватить его руку и выплеснул пиво ему в лицо. В этот момент меня попробовал ударить вскочивший из-за соседнего стола мужик, только не на того напал, ботинок мой прилетел точно в солнышко, после чего мужик грохнулся на пол, заливая его вылитым им пивом. На какой-то момент все в таверне будто оцепенели, после чего сначала тот, что подошел с кружкой, и потом отлежавшиеся искатели попытались наехать на меня словесно. Но где им тягаться с землянином из 21 века? Народ потихоньку начал ржать. Для них такой концерт в новинку. И тут оба моих противника заорали «Круг!». Это что еще за хрень? И чего все вдруг разорались? Бажен, что за круг? Что за фрукты, с чем его едят? Егор, круг — это смертельная дуэль, проходящая на мечах по кругу. Выходить из круга нельзя, применять навыки мага тоже нельзя. Спасибо, теперь понятно. Будь осторожен, они оба мечники. Один из моих противников, Багран, запротестовал, что неправильно, их двое, а я один. Типа меня миниогого убьет, и ему удовлетворения не достанется. Он должен биться с тем, с кем я пришел. Вижу, напарник побледнел. Ему с мечником не справиться. А я согласился биться сразу с двумя. Открылся тотализатор. Слышу, ставки начали принимать. Сколько я смогу продержаться? Божену я тихо на ухо сказал, чтобы он поставил на мою победу все, что у него есть, и отдал свои золотые. Открыли двери, выходящие во внутренний двор таверны, и все пошли туда. Обновили уже нарисованный там круг. Командовал всем старик, напомнил магией и ножами пользоваться нельзя. «По команде начинайте бой!» Мы с моими противниками вошли в круг, и тут же последовала команда. «Бой!» Через мгновение я уже повернулся на выход из круга. Моментальное падение голов стел моих противников сопровождало резко наступившая тишина. «Бажен, не забудь забрать свой выигрыш!» Ко мне подошел старик. «Забери мечи своих противников и все, что при них находится. Это твое, таков закон круга!» «Благодаря тебе я заработал 50 золотых. Попрошу тебя мое имя не афишировать. Кому надо знать его, знают, а кому не надо, пусть и дальше не знают. Не люблю известность». «Хорошо, и завтра жду тебя», — ответил старик. В таверне мне отдали мечи моих противников, два целительских амулета и сто золотых. Подошел Бажен с мешком в руках. «Бажен, пошли домой, хватит дразнить удачу». Он кивнул и попрощался со своими приятелями. На улице мы ничего не стали обсуждать, но наверстали все, придя домой и не сговариваясь, поднявшись ко мне в комнату. Егор, вот твои 880 золотых. 30 ты мне дал, 50 за проданный в их же бинокль и 800 выигрыш за твою победу в бою. Я заработал 400 золотых. На твою победу поставили трое: я, старик и капитан Армус из Академии. А «А то как в таверне оказался? Как я понимаю, сборище было искателей? Так он прежде был искателем? Правда, довольно давно. Его в Академию ректор перетянул. Когда ты так научился сражаться на мечах? Бою на мечах ведь учатся с раннего детства. Помню, ты сам меня спрашивал. А здесь победил двух мечников, входивших в десятку мечников Багра. Не о том думаешь. предчувствие это тебя не обмануло. Думай лучше, кто на тебя зуб имеет. Если бы я не вмешался, сейчас уже с тобой мы не разговаривали бы. Сначала Гога собрался ударить тебя кружкой, я перехватил его руку. Потом Богран хотел вызвать тебя в круг, но я их обоих вызвал. Поломал им игру, или скорее всего тому, кто это все затеял. Витим из вашей команды сегодня был в таверне? Если был, то за каким столом сидел и с кем? Витим сидел за одним столом с Бограном. Подумай, кому и где ты мог перейти дорогу? Кто получит выгоду от твоей смерти? Деньги у тебя есть, найми надежного человека, лучше даже не одного, чтобы они попробовали найти концы данной истории. Пусть походят по тавернам, лавкам, может узнают что. Если есть знакомые в стражниках, найми их. Они ведь по своей работе много с кем общаются. Теневая гильдия, воры, убийцы. Если в городе имеется, попытайся через них узнать. Не сиди и не жди, когда тебя опять убивать соберутся. Пока не найдешь заказчика, не доверяй никому. Переговори с Витимом. Узнай, в честь чего Багран со мной решил выйти в круг. Желательно, чтобы ваша встреча произошла как бы случайно. Хотя можно и к нему домой нагрянуть. Или встретиться на нейтральной территории. Из желания узнать его позицию о команде искателей, из которой остались вы двое. Соглашусь с тобой. Есть пара человек на примете. Найму для начала их, а сейчас пойду спать. Утром сначала я дошел до склада магической академии, решил переговорить с коптерщиком. Здравствуйте. Глеб, отвлеку на минуту тебя. Вчера ты был в таверне у старика, видел мой бой в круге. Дай мне слово, что никому не будешь об этом рассказывать. Мне не нужна громкая известность. Те, кто знает мое имя и видели мой бой в круге, не будут обо мне ничего говорить. Надеюсь, и ты тоже. Хорошо, Егор. Даю слово, что не буду рассказывать о тебе и о бое в круге. На мой взгляд, конечно, зря ты не хочешь, чтобы знали обои в круге с двумя мечниками. Сейчас нет времени объяснять мои причины. Да и тебя не буду отвлекать от работы. Теперь направился в таверну. Обеденный зал был пуст, если не считать вышибалу при входе и хозяина за барной стойкой, к которому я и подошел. Здравствуй, старик. Не густо у вас с клиентами. Как и обещал вчера, готов поделиться малой толикой знаний по кулинарному искусству. Но не безвозмездно. Здравствуй, Егор. А вдруг твои кулинарные блюда известны или не понравятся посетителям? Кстати, пока не забыл, мечи Гоги и Баграна себе оставишь или продашь? Если надумаешь продать, готов выкупить за 100 золотых оба меча. В голове мелькнула мысль, золото у меня скопилось прилично, деньги должны работать. У меня возникла пара встречных вопросов. Сколько стоит твоя таверна и готов ли ты перестать быть единоличным хозяином? От ответа на него зависит, какое предложение я тебе озвучу. Таверну, похожую на мою в прошлом году, продали за 600 золотых. Насчет появления у таверны совладельца, даже не знаю, никогда об этом не задумывался. Могу предложить два варианта сотрудничества. Первый, я становлюсь совладельцем таверны, выплачиваю тебе 300 золотых. Оформляем документы на равноправное владение таверной. Плюс обучаю повара нескольким новым блюдам. Второй вариант, обучаю повара паре рецептов, но за них ты выплачиваешь мне разово 20 золотых. Гарантирую, в других тавернах эти блюда не знают. Объясни, зачем мне брать тебя в совладельцы? Я ведь сам неплохо справляюсь. А рецепты что-то дорогие у тебя. Я знаю, как сделать, чтобы увеличилась, так сказать, проходимость обеденного зала таверны. Чтобы в дневное время он не пустовал, как сейчас. Плюс рецептов расскажу не два, а более. А стоимость их? Не купишь ты, купят твои конкуренты. Если станем совладельцами... Ты как руководил трактиром, так и дальше будешь руководить. Я же подскажу, что надо сделать для увеличения прибыли. Егор, я не готов делить свою таверну с кем-либо. А с рецептами сделаем так. Вот тебе 10 золотых, рассказываешь свои рецепты моему повару, готовите по ним. И если он подтверждает, что не знал таких блюд, выплачиваю тебе еще 10 золотых. Повара звали Нил. Я рассказал ему, как готовить пельмени и манты. Его помощники быстро накрутили мясо, замесили тесто, я только подсказывал. Также рассказал Нилу, что пельменей можно налепить много, заморозить их и варить, когда понадобится. На пару здесь не готовят, соответственно, никакой пароварки у них нет. Когда я объяснил, что собой представляет пароварка, повар снарядил в неподалеку расположенную кузницу одного из помощников с кастрюлей, чтобы из нее сделать мантоварку. Поваренок вернулся с готовой мантоваркой через полчаса, чем удивил меня. Дальше только оставалось дождаться готовности мантов. А пельмени уже вовсю пробовали все на кухне. Выйдя из кухни в зал, сразу получил от старика оставшиеся 10 золотых. Егор, скажи, для чего тебе нужно становиться совладельцем таверны? По большому счету незачем, просто есть свободные финансы. Деньги же должны работать, а не лежать мертвым капиталом. Если не передумал купить мечи Баграна и Гоги, пошли со мной своего человека, произведем обмен. Он мне 100 золотых, я ему мечи. Давай сделаем так, ты сейчас отдаешь моему человеку мечи, а деньги получишь через неделю. На эти слова я расхохотался. «Насмешил ты меня, старик. Нет денег, нет мечей. Нужны мечи, найди до обеда завтрашнего дня деньги. Нет, так продам в другие руки. Не буду больше отвлекать. Пойду, а то у вас, ну, очень большой наплыв посетителей». При этом сделал серьезную мину на лице, показав взглядом на пустой зал. У старика же выражение лица осталось спокойное, ничего не выражающее, но глаза так и метали молнии. Если бы он мог, сжег бы меня взглядом на месте. Да уж умею находить врагов на голом месте. Придя домой, я решил переговорить с Баженом, который также недавно вернулся. Он рассказал, что старик давно тоже был искателем, отойдя же отдел купил таверну. Как-то так все провернул, что после поиска все искатели по вечерам собираются у него в таверне. Да и не только искатели. Он привык, что искатели ему не отказывают в его просьбах. Я поинтересовался у Бажена, нанял ли он людей для поиска интересующей его информации. Ответил, что троих подрядил на это дело. После моего рассказа о переговорах со стариком насчет доли в таверне, напарник сказал, что в Багре есть еще две таверны, такие же, как у старика, а другие существенно меньше. Учту на будущее. Предложил Бажену заняться бизнесом, купить таверну. Я войду в долю и расскажу, как раскрутить этот бизнес. Сам бы занялся, но обучение в академии, какая может быть таверна? Не готов я, Егор, к управлению таверной. Там же не так все просто, поставщики, посетители, жильцы. Может, когда решу окончательно завязать с поисками, тогда подумаю о таверне. Все, на сегодня хватит мне развлечений, надо посидеть, поучить заклинания. Когда Барт выдал мне магический учебник, сказал, что там 10 заклинаний. Но это было сказано таким тоном, что уже тогда я подумал, подколоть меня хочет, каверза в этом какая-то. А уж когда выучил первые 10 заклинаний и появился текст 11 понял в чем прикол. Выучил одиннадцатое, возникло 12 -е. Хорошо, что помогает моя на сегодняшний день фотографическая память. Все, что прочитал или увидел, помню до мельчайшей подробности. Когда я перед выходом из Дубравы пришел к Дамиру, на мой вопрос о памяти он объяснил, что это заслуга симбионта. Но и когда я проходил обучение на диверсанта, то были специальные техники для улучшения памяти. Тогда же он подарил ну очень классную штуку – магический карман. В него я отправил взятые по настоянию до мира пару боевых топоров, копий, мечей, лук, несколько ножей. Это так, краткий список. В общем, оружием затарился по полной. Он при этом, посмеиваясь, приговаривал – своя ноша не тянет. И действительно, вес находящегося в магическом кармане совершенно не чувствовался. «Магический карман был в виде браслета. Я надел его на руку и капнул на него своей крови, отчего он стал невиден людям. А пожелав, что хочу достать из кармана, сразу доставал именно то, что нужно. Дамир посоветовал никому не показывать магический карман и даже не рассказывать о его наличии. Хоть он и привязан ко мне, но как маг я еще слаб». Он сказал, что за время после разрушения городов истинных, кто-то мог открыть возможность снятия магической привязки кармана. Объем магического кармана зависит от силы мага и объема его магического ядра. Каждый день я старался выкроить время не только для изучения заклинаний, но и для прокачки энергоканалов и магического ядра. Прокачка магического ядра проходила довольно просто. Я сливал в накопители энергию, оставляя в ядре совсем немного, после чего вытягивал ее из них и опять сливал туда. Хотя занимаюсь прокачкой каналов и ядра совсем немного времени, но уже виден результат. Энергоканалы стали намного шире, да и стенки их повысили прочность. Объем ядра также вырос. Я начинал с двух накопителей, теперь при прокачке использую третий. По утрам я стараюсь делать разминку, показанную мне наставником при обучении бою с оружием и без. Хотя она довольно энергозатратна, но чувствую себя после нее замечательно. Как сказал наставник, после данной разминки не остается ни размятой ни одной мышцы. Правда, если она проведена действительно правильно, имеется один существенный нюанс. Дамир мне поведал, что после работы над моим организмом симбионтами, а потом еще и наставниками, была увеличена прочность костей, гибкость и прочность сухожилий и связок. Да и вообще организм коренным образом перестроили. Наставник на выпуске по окончании обучения сказал «Нет предела совершенству. Нельзя останавливаться на достигнутом. Остановка равна поражению». Не стоит пасовать перед трудностями, ведь пройдя их мы обретем новый опыт, который нам пригодится, и впредь больше не будем сталкиваться с этой проблемой. Утром, узнав планы Бажена на день, уговорил его пройтись со мной, сначала зашли к обувщику за моими ботинками. На ногах они сели как влитые, мастер нам втирал, какая кожа отличная, от какого-то зверя, прочная, воду не пропускает, ноги не будут потеть, ну и самое главное, чтобы о нем не забывал, обувь только у него заказывал. Когда вышли из мастерской, я спросил у напарника, правда ли насчет качеств обуви? И он ответил, действительно, все так, проверено. Дальше наш путь лежал в таверну у старика. Если он не набрал денег на мечи, значит пытаемся продать в другом месте. А нет, оставлю себе. Позже пристрою. Войдя в зал, Бажен направился к столу, за которым сидел Выгже, а я подошел к стойке. И хозяин тут же выложил мешочек с золотыми. Я передал ему мечи и повернулся уходить, как меня остановил вопрос. «Егор, ответь мне, почему ты живешь у Бажена, и он ходит с тобой по городу? Хотя все знают, что он не любит, чтобы у него кто-то гостил, если только кто из близких». «Отвечу, но попрошу не распространяться об этом». Старик ответил, что понял, при нем мой рассказ и останется. «Я спас ему жизнь, если бы не я, он не стоял бы здесь, а остался бы лежать рядом со своими товарищами». «Ответь еще на один вопрос». Как это произошло? Горан был мой правнук. Хорошо, расскажу. Но после этого уже ты мне ответишь на один вопрос. Согласен? Да. Я застал концовку этой эпопеи. Горану перекусил горло ворх, которого Бажен смог убить, но для Горана было уже поздно. Бажена самого стал рвать на куски другой ворх. Вот этого убил уже я. Бажен остекал кровью, находился без сознания. У меня же не было целительских амулетов. Пришлось сделать ему операцию после чего выхаживать его. Им всем в их команде дико не повезло. Мал, кинув камень, случайно попал в маленького щенка Ворха. Они же за щенка любого порвут, что и произошло. Первого порвали мало. Врать мне нет смысла, я Бажена там увидел в первый раз. Удовлетворил твое любопытство? Старик кивнул. Теперь ответь мне, зачем тебе нужно было натравливать на Бажена, Баграна и Гогу? Мне рассказали другую историю, где Бажен в спину убил Мала Егорона. Судя по твоим взглядам, бросаемым на Выгжу, он тот рассказчик, и эти мечи, скорее всего, он дал тебе попользоваться. Ведь раньше у Бограна с Гогой были другие мечи. Да, это Выгжа мне рассказал. Давай ты позовешь его, и он повторит свой рассказ при мне. Я понимаю, в чем была его корысть, но это его не прощает, а лишь усугубляет вину. Старик подозвал Выгжу, с ним подошел и Бажен, «Выгжа, Егор хочет услышать твой рассказ убийства Горана и Мала. То, что ты рассказал мне. А я не хочу рассказывать». И он повернулся к выходу, но перед ним встали два вышибалы, подозванные хозяином. «Старик, повтори, что тебе рассказал Выгжа о том, как погибли Горан и Мал».